СЕМЕЙНАЯ ЛЮБОВЬ Можно ли назвать любовью сумму двух чувств – влюбленность до женитьбы и привязанность привычку после женитьбы? Дом культуры «Прожектор», ноябрь 1983 год. Я заметила, что у человека есть очень важные свойства, от которых зависит его счастье. Я поняла, например, что очень во многом это зависит от того, хочет ли он быть счастливым сам или хочет сделать счастливым другого. Требует ли он любви от близкого или сам пытается ее заслужить своей любовью. Или в нем есть то и другое одновременно. Очень важно также, способен ли человек чем-нибудь сильно увлекаться. Способен ли, загораясь чем-то, уходить от нормы в своих увлечениях? Если человек не способен сильно увлекаться сам, он никогда не поймет и другого в его увлечениях. И еще, очень важно знать, ставит ли человек выше всего интересы дома? Способен ли воспользоваться своим положением на работе, чтобы добиться каких-то преимуществ для своей семьи? Не брезгую даже дурными свойствами. Я хочу сказать, сильнее ли в человеке близкородственные или социальные чувства. Важно и отношение человека к красоте. Способен ли он на жертву или на страдания ради красоты, или он предпочитает удобство? И считает ли он красивым изящное или простое? Тоже и в отношении к пище. Предпочитает ли он здоровую, простую пищу, изысканным блюдом? Чревоугодник он или нет? И еще. Предпочитает ли человек в поведении внешнее внутреннему? То есть, ставит ли он выше внешнюю культуру поведения или истинно уважительные отношения к людям? Я хочу сказать, сумеет ли он, например, за резкой формой высказываний почувствовать добрые отношение к себе, а за очень вежливой формой обращения – безразличия или презрения. Важно, способен ли человек сочувствовать другим в трудную минуту или не способен и сам ищет сочувствие. Преобладают у него положительные или отрицательные эмоции то есть радуют ли его больше или расстраивают обычные мелочи. Я думаю, любовь и счастье обязательно будут там, где есть много общего, где есть понимание и сочувствие. хотюшина Менделеева, Московская область, август, 1975 год. По-моему, это умные и верные мысли. Многое схвачено тут с истинно женской, мягкой и тонкой чуткостью, кроме, пожалуй, слов, что любовь будет обязательно, если есть много общего, есть понимание и сочувствие. По-моему, тут упущен x который есть во всякой любви, та таинственная искра, которая и рождает любовь в нашем подсознании, и которую высекают то ли какие-то проблески души, влекущего тебя человека, то ли твой голод по любви. Впрочем, если понимание и общность не обязательно рождают любовь, то они обязательно продляют ее жизнь, потому что полюбить можно разных, а сохранить любовь только к близкому душевно рифмующемуся человеку. когда два человека начинают любить друг друга, у них обычно есть лишь одно звено многозвенной совместимости сходство чувств похожее влечение друг к другу. Это только зернышко широкой совместимости, и неизвестно, вырастет оно или нет. Как-то неделя напечатала мою анкету о семейной совместимости и получила несколько тысяч ответов на нее. Вот отрывок из типичного ответа, который показывает, какие духовные нити часто связывают начинающих супругов. Муж, 27 лет. Образование высшее. Инженер. жена 21 года Образование среднее, служащее, женатый год, детей нет, младший супружеский возраст. Любимые занятия, пункт седьмой анкеты, совпадающие интересы выделены. Муж, чтение, прозы, серьезной литературы, развлекательный, о прошлом, фантастики. Жена, чтение не любит совсем. Муж – кино, фильмы о социальных вопросах, комедия, приключения. Жена – кино, фильмы о любви, о личной жизни. Муж – театр, драма, комедия, выделены, оперета. Жена – театр, драма, комедия, выделены, эстрада. Муж – телевидение, передача о спорте, о животных, кино о животных выделено. Жена, телевидение, передачи о животных. Как видим, духовное тяготение мужа серьезнее, активнее, разнообразнее. У жены серьезных и активных интересов мало. Она совсем не любит читать. Ее тянет к легким зрелищным жанрам. Есть у них и общие интересы, хотя их мало. Может быть, есть и общие взгляды, Но они не осознают, не чувствуют, что это один из главных устоев их союза, вопрос жизни и смерти для их чувства. Именно поэтому, наверное, никто из них не отметил в особом пункте анкеты силы, которые нас связывают, не общие взгляды-идеалы, не общие интересы-занятия, а в другом пункте — Что больше всего привлекает вас в близком человеке, не подчеркнул интерес к вашим взглядам, занятиям, уважение к вам, вашим интересам, взглядам. То есть, таких общих взглядов у них, видимо, нет, нет и интереса к этим взглядам, к занятиям близкого. Духовных связей, как видим, у молодоженов мало, и если их не прибавится... Их чувства могут дать трещину, а зернышко совместимости может и не взойти. Любовь, и еще больше влюбленность, чувство стихии. Она обычно приходит и уходит сама. И это самое нестойкое, хотя и главное поначалу часть тех связей, которые скрепляют жену и мужа. Широкая совместимость – клубок всех этих связей. Союз чувства и интересов, притяжение подсознания и сознания, похожего отношения друг к другу, к детям, к домашним заботам и тяготам. Это как бы живая мозаика из самых разных психологических веществ, из тяги к хорошему в близком человеке и отталкивания от плохого в нем, из восторгов перед его достоинствами, прощения недостатков. Смирение перед его слабостями. Это кружевное сплетение влечений сердца, ума, тела, таинственная смесь привычек, рефлексов, глубинных вскриков души. Французские психологи Андре Легал и Сюзанна Симон называют этот сплав «супружеским чувством». Солюстий, римский писатель и историк первого века до нашей эры, именовал его семейной любовью. Так писал о нем и Чернышевский. Семейная любовь, говорил он, наиболее распространенная между людьми, самая важная и самая благотворная из всех добрых чувств человека. По словам французских психологов, когда девушка говорит, что любит юношу, а жена, что любит мужа, Они называют одним словом два разных чувства. Супружеское чувство, считают они, совершенно не похоже на обычную любовь. Французский писатель Марсель Жуандо говорил о нем в своей супружеской хронике. «Супружеская любовь не имеет никакой связи ни с симпатией, ни с чувственностью, ни с дружбой, ни с любовью. Она равна только себе» не сводима ни к одному из этих разных чувств. У нее своя природа, своя особая сущность. Вряд ли это верно. Супружеская любовь прямо связана с симпатией и чувственностью, любовью и дружбой. Она вбирает их в себя, строится на них. И это не особое чувство, а особый сплав чувств и психологических состояний, союз влечений душевных, телесных, нравственных, и состояний уверенности, предпочтения, особого ощущения «мы», которое перестраивает всю душу и не передается словами. Супружеская любовь, говорят Легал и Симон, набирает силу там, где досемейная любовь слабеет, и через несколько лет она превосходит ее силой, глубиной, прочностью. От этого в корне меняются и отношения мужа с женой, и они сами. Другой перестал быть другим, каждый стал частью другого. Это хорошо сказано, хотя, пожалуй, не очень точны названия «супружеское чувство», «семейная любовь». С точки зрения строго психологической – Это смесь чувств, взглядов, настроений, идеалов, привычек, то, что мы называем сегодня тяжеловесным словом «совместимость». Может быть, условно и можно называть такой сплав супружеской любовью, но только, видимо, помня, что это не любовь чувства а любовь-состояние, гибрид чувств, отношений, настроенности души.